Глава восемнадцатая Добби вознагражден. Когда четверо подземных странников: Гарри, Рон, Джинни и Локенс — с головы до пят мокрой и грязной, а Гарри еще и в пятнах крови вошли в кабинет, все, кто там был, ошеломленно замолчали, но тишина в тот же миг взорвалась воплем. Джинни. Увидев дочь, Миссис Уизли, сидевшая в слезах перед камином, вскочила, за ней мистер Уизли, и оба бросились к дочери. Но Гарри смотрел не на них. У камина стоял, улыбаясь, профессор Дамблдор. Рядом профессор МакГонагал, она тяжело дышала и держалась за сердце, прошуршав крыльями возле уха Гарри Феникс, опустился на плечо Дамблдора, а Рон с Гарри по очереди очутились в крепких объятиях миссис Уизли. — Вы спасли ее, спасли! Как вы это сумели? Нам всем очень бы хотелось это узнать, — произнесла профессор МакГонагал, утратившим обычную твердость голосом. Мисс Уизли выпустила Гарри, и тот мгновение, поколебавшись, подошел к столу и выложил волшебную шляпу, меч, украшенный рубинами, и жалкие остатки дневника Редла. А потом он заговорил. Около четверти часа в полной восхищении тишине Он рассказывал о том, как услышал бесплотный голос, и Гермиона одна поняла, что это голос Василиска, ползавшего по трубам внутри толстенных стен замка, как они с Роном пошли за пауками в лес, и Арагог поведал им, где умерла последняя жертва Василиска, как они догадались, что плакса Миртул и есть эта жертва, и что вход в тайную комнату не где-нибудь, а в ее туалете. Гарри замолчал, чтобы перевести дух. Замечательно. Итак, вы отыскали вход, нарушив, непременно добавить, вопиющим образом сотню школьных правил. Но как же вы оттуда выбрались живыми, Поттер? Макгонагалл сгорала от любопытства. Гарри слегка охрипший, перешел было к тому, как вовремя подоспел Фокс, как волшебная шляпа вооружила его мечом. И вдруг запнулся. Он старался избегать упоминаний о дневнике Редла, поглядывая на Джинни. Она стояла в двух шагах, прижавшись к матери, и слезы безостановочно бежали по ее щекам. «А вдруг ее и правда исключат?» — подумал Гарри в смятении. «Дневник Редла замолк навсегда?» — Поди-ка теперь докажи, что это он своей магической властью заставлял ее совершать то страшное, что творилось в замке. В поисках поддержки Гарри взглянул на Дамблдора. Тот едва заметно улыбнулся, и огонь камина блеснул в стеклах его очков половинок. — Я вот что хотел узнать. Как лорд волан морт изловчился околдовать джинни? — тихо спросил директор. «Ведь он, по моим источникам, укрылся сейчас в албанских лесах». Горячая волна радости накатилась на Гарри, и у него отлегло от сердца. «Что?» — ошеломленно воскликнул мистер Уизли. «Вы знаете, кто околдовал Джинни?» «Но Джинни, разве она... разве она не была во всем виноват дневник?» Гарри поднял его и показал Дамблдору. Реддл его вел, когда ему было шестнадцать. Дамблдор взял у Гарри дневник и принялся с любопытством рассматривать его, склонив длинный крючковатый нос над мокрыми прожженными страницами. «Изумительно», — проговорил он негромко, — «да, Реддл был один из самых одаренных учеников Хогвартса». Дамблдор повернулся к супругам Уизли, окончательно сбитым с толку. Очень немногим известно, что лорда Волан-де-Морта когда-то звали Том Реддл. Я учил его здесь пятьдесят лет назад. Окончив школу, он исчез, скитался в дальних краях, якшаясь с самыми опасными колдунами и магами, и все глубже погружался в тайны черной магии. Он подверг себя такому количеству чудовищных превращений, что когда вновь появился уже под именем Волан-де-Морта, был совершенно неузнаваем. Не было ничего общего между зловещим темным лордом и умным славным мальчуганом, который был когда-то старостой школы. Но что могло с ним связывать нашу Джинни? воскликнул мистер Уизли. Его. Его дневник, всхлипнула Джинни. Я в нем писала, а он отвечал весь этот год. Мистер Уизли был потрясен. — Джинни, как ты могла? Что я тебе всегда говорил? Мало ли кто или что может прикинуться добрым и понимающим. Как можно идти на поводу у того, кого совсем не знаешь? Почему ты не показала дневник мне или маме? «Какая подозрительная вещь! Ясно же, что она полна черной магии!» «Я этого не знала», — рыдала Джинни. «Он был в одном из учебников, помнишь, который мама купила? Я подумала, кто-то вложил его в книгу и забыл». Мисс Уизли следует немедленно отправить в больничное крыло. Нетерпящим возражения тоном вмешался Дамблдор. На ее долю выпало слишком тяжелое испытание». Ни о каком наказании речи быть не может. Волшебники гораздо старше ее бывали обмануты Волан-де-Мортом. Он широким шагом подошел к двери и открыл ее. Джинни нужен сон. И еще, пожалуй, кружка горячего шоколада. Мне это всегда прибавляет сил, — добавил он и дружески подмигнул девочке. Мадам Помфри еще не спит. Она сейчас раздает сок мандрагоры, — С уверенностью могу сказать, что жертвы Василиска придут в себя с минуты на минуту. — Значит, Гермиона скоро будет в порядке, — обрадовался Рон. — Все худшее позади, — кивнул Дамблдор. Миссис Уизли поддерживает Джинни, повела ее из кабинета. Мистер Уизли, который никак не мог опомниться, побрел за ними. — А знаете, Минерва, улыбнулся профессор Дамблдор, — — Пожалуй, эта история стоит хорошей перушки. Можно попросить вас пойти поговорить с поварами? — Можно. Сухо кивнула профессор Макгонагал и уже у дверей спросила. — Полагаю, в мое отсутствие вы разберетесь с Поттером и Уизли, не правда ли? — Истинная правда, — заверил ее Дамблдор. Она ушла, а Гарри с Роном опасливо посмотрели на Дамблдора. — А что значит? Разобраться с ними? Быть не может. Наверное, все-таки не наказание. Помнится, я говорил, что придется исключить вас обоих из школы, если вы еще раз нарушите правила, — начал директор. От ужаса Рон вытаращил глаза. Это лишний раз доказывает, что даже самые лучшие из нас иногда вынуждены брать свои слова обратно, — усмехнулся Дамблдор. Вы оба получите особые награды за услуги школе. И, дайте-ка подумать, да, да-да-да, по 200 баллов каждому для Гриффиндора. Рон сделался ярко-розовый, как цветы Локонса на Валентинов день. Но почему-то еще один здесь присутствующий хранит слишком упорное молчание. Было бы интересно послушать о его участии в этом рискованном предприятии. Дамблдор посмотрел на Локонса. — Ну, к чему это? Излишняя скромность. Зла-то Гарри вздрогнул. Он успел начисто забыть о Локонсе, а тот стоял в углу комнаты, по-прежнему улыбаясь растерянной, чуть дурашливой улыбкой. Услыхав Дамблдора, он огляделся вокруг, селись понять, к кому это обращаются. Профессор Дамблдор поспешил вставить Гарри. Произошел несчастный случай, внизу, в тайной комнате. «Профессор Локонс...» «Я что, профессор?» — осведомился Локонс с кротким удивлением. «Вот я на! А я-то считал себя идиотом!» «Он хотел наложить на нас заклятие забвения», — продолжил Рон. «А палочка возьми и стрельни в него самого». Дамблдор покачал головой, и его длинные серебряные усы задрожали. — Значит, поражен собственным оружием. — Оружием? — эхом отозвался Локонс. — У меня нет оружия. — А вот у этого мальчика есть, — Локонс указал на Гарри. — Меч. Очень красивый. Он вам может его одолжить. — Рон, пожалуйста, отведи профессора Локонса в больничное крыло, — обратился Дамблдор к Рону. Мне еще нужно сказать Гарри несколько слов.